Но это было даже не страшно, а в этом была какая-то такая заторможенность, как, ну, когда мальчика ведут первый раз в первый класс, ну, 1 сентября. 1 сентября обычно бывает, ну, какая бывает погода? Ну, разная бывает погода 1 сентября. Какого-то такого маленького человечка одели в новую форму, он стоит, смотрит на себя и сам себя не узнает. Причесали аккуратненько, он стоит. Вот этот синенький костюмчик школьной формы с белыми алюминиевыми пуговицами. Он смотрит, не узнает себя, а рассматривает носы ботинок, которые еще совсем новые, блестят, и на них нет царапин. А потом приходит бабушка, приносит цветы, гладиолусы, которые она вчера нарезала на даче, дает их мальчику, смотрит на него и говорит, ой, а Саженька-то у нас уже совсем большой и идёт к себе плакать, а Сашеньку берут за руку и ведут. Он идет в глаза без всякого выражения, у него спрашивают «Ну что, хочешь учиться в школе?» Он отвечает «Хочу». На какие оценки будешь учиться? На пятёрки. Молодец. И идут дальше. А вот уже школа, он в первый раз прошел этот путь, там много людей, стоят девочки нарядные. У девочек банты, а девочкам страшно, а папа фотографирует, а потом говорит, вон ваша первая учительница, идите отдайте цветочки. А в это время кто-то звенит в колокольчик, дескать, первый звонок, да ды, -ды, -ды, -ды, -ды, ды Отдали цветочки, и сами тоже идите. И дети идут в школу за первой учительницей. А потом мальчик возвращается из школы домой, такой странный, и у него спрашивают. «Ну как?» «А че как?» «Ну это не мальчик говорит, это я говорю че «Чё как?» «По-другому, что ли, думаете?» что «Не знаете, куда отдавали мальчика?» «Точно так же все. «Точно так же!» «Новых элементов в таблице не появилось!» «Менделеев тот же смотрит на вашего мальчика!» Будет, мальчик, 10 лет вот так же ходить? В смысле, куда отдавали?